Глава 83. Стоя на возвышении, где несколько минут назад его провозгласили королем Луны, Кайхмура оглядывал собравшихся в главном зале. Лидеры-дипломаты с Земли с трудом сдерживали негодование. Ливана заперла их сотнями лунатиков и те хихикали над землянами, будто это были экзотические животные, забавные и абсолютно безвредные. Издалека доносились звуки выстрелов и борьбы, но толстые стены дворца мешали оценить истинный масштаб событий. Угроза революции и расправы над тысячами соотечественников, казалось, ничуть не смущает лунных аристократов. Они вели себя так, будто попали в цирк и шумно радовались разворачивавшемуся под окнами сражению. Многие делали ставки, пытаясь угадать, кто из магов соберет большую кровавую жатву. Дамы шутили, как тяжело им придется без кашемировых накидок и черничного вина, если чернь из внешних секторов не перестанет бездельничать и не вернется к работе. От этих разговоров глаза Кая застила красная пелена. Он и не подозревал, что в бешенстве сжимает и разжимает кулаки, пока Торин не положил руку ему на плечо. И, и император замер, потом заставил себя сделать глубокий вдох и успокоиться. «Они ведь ничего не знают о жизни во внешних секторах», – сказал он сам себе. «И не испытывают ни малейшей благодарности к людям, которые обеспечивают им роскошное существование. Они думают, все это полагается им по праву рождения». «Согласен, это мерзко и непростительно», – ответил Торин. «Но мы не должны забывать, что их держали в неведении точно так же, как и жители внешних секторов». Кай фыркнул. Меньше всего ему хотелось входить в положение этих напыщенных клубцов. В любом случае, их сладкой жизни настал конец. Должен сказать, у королевы есть склонность к драматическим эффектам. Как и у ее племянницы. С лукавой улыбкой добавил советник. Кай почувствовал, что уголки его губ невольно ползут вверх. Да уж, Зола умеет обставить свое появление. Что нам известно? Посерьезней лон. Все двери заперты снаружи, и, если верить лунатикам, у каждой стоит по два стражника. Но ведь стражники легко поддаются ментальному контролю. Кай кивнул в сторону гостей. «Как думаешь, эти лунатики с ними справятся?» Зола говорила, что может почувствовать людей сквозь стену, но я не знаю, получалось у нее манипулировать ими или нет. «Если мы уговорим лунатиков воспользоваться даром и заставим гвардейцев отпереть двери, а потом провести нас к докам...» «Возможно, мы все окажемся в безопасности». «Да, доки станут нашим убежищем и путем к спасению, если Линь проиграет», — согласился Торин. «Но я сомневаюсь, что лунатики захотят нам помогать». Кай удивленно моргнул. Торин впервые назвал Золу «Линь -Дарен». Такого обращения удостаивались лишь самые важные особы. «Ты прав», — вздохнул Кай. «Эти болваны нам не помогут. Неужели они еще не поняли, зачем Левана заперла их здесь? Они мнят себя неуязвимыми, потому что находятся под защитой королевы. Но Ливане нет до них дела. Если потребуется, она, не моргнув глазом, пожертвует ими». Далекий грохот сотряс дворец. За ним раздался рев сотен глоток и шквальный ружейный огонь. Кай поежился. Он, конечно, знал, что Левана рано или поздно столкнется с Золой и ее союзниками – но до сих пор не верил в происходящее. Революция, битва – все это казалось невообразимым. Но люди у стен дворца сражались и умирали, а они сидели в ловушке. «Это была бомба!» – закричал представитель Восточной Европы. «Они бомбят дворец! Они хотят нас убить!» Лунатики захихикали и принялись передразнивать испуганного землянина. «Бомбы, святые звезды, только не бомба!» Кай прищурился. Бомба или нет, но паниковать еще рано. Впрочем, дипломат подал ему отличную идею. Брошенный ливаный портскрин по-прежнему валялся возле алтаря. Император поднял его с пола и вставил обратно отлетевшую панель. По корпусу змеились трещины, кусок пластика откололся, и тем не менее портскрин включился. К сожалению, когда экран посветлел, изображение подернулось белыми полосками и черными квадратами. Кай выругался и потыкал в него пальцем. Никакой реакции. «Ваше Величество!» Подошел к нему Торин. Кай показал ему сломанный портскрин. «Интересно, что сделала бы Зола? Смогла бы она его починить?» Торин нахмурился. «Вы хотите позвать на помощь?» Вроде того. Кай взъерошил волосы рукой и задумался. Он представил Золу в лавке на рынке Нового Пекина. Пятна масла, инструменты, куча деталей. Она бы точно знала, что делать. Она бы... С гулкобьющимся сердцем Кай от души шарахнул портскрином о алтарь. Торин подскочил от неожиданности. Император перевернул портскрин и радостно вскрикнул. Половина экрана очистилась от полосок. Кай открыл канал связи. «Как вы это сделали?» Поинтересовался Торин. «Вы не поверите, но нередко это помогает». Пробормотал Кай, быстро набирая сообщение. Взрыв смеха привлек его внимание. Группа лунатиков окружила служанку, которая не успела покинуть главный зал. Девушка танцевала, странно дергая руками и ногами. По ее лицу текли слезы, а глаза были закрыты, словно она пыталась представить себя в другом месте. Сердце Кая жалось от сочувствия. Он понимал, что служанке не впервой терпеть такие издевательства. Должно быть, в жизни бедняжки редко выпадали дни, когда никто не пытался ее контролировать. «Ну что это за вальс?» – воскликнул лунный аристократ, хлопая товарища по плечу. «Дай-ка мне, уж я-то научу ее нормально двигаться». «Ей нужен партнер», – подала голос дама с разноцветными волосами. «Давайте используем кого-нибудь из землян и устроим кукольный театр. Все равно делать нечего». «А помните милашку из Содружества? Сестричку Киборга, которая была на суде? Где она?» Кай услышал сдавленный всхлип. Мачеха и сводная сестра Золы забились между рядами стульев, надеясь остаться незамеченными. Отвернувшись, он пристегнул портскрин к поясу. «С меня довольно», — выдохнул он, направляясь к группе кукловодов. «Хватит», — рявкнул он, — «отпустите ее сейчас же». «Ой, симпатяшка император, тоже хочет потанцевать». Развеселились лунатики. В толпе издевательски засвистели, но к большому облегчению Кая никто не решился подчинить себе его разум. Он обнял служанку за плечи и притянул к себе. Девушка тут же перестала танцевать и, обессиленная, привалилась к императору. «Вы обращаетесь к своему королю», – сказал он, подчеркивая каждое слово. Сейчас он радовался, что так и не снял лунный венец, хотя титул принца-консорта и не давал особой власти. «К счастью, не все знали об этом. Вы, я вижу, не вполне понимаете, что происходит. Все в этом зале – заложники. И нам придется быть заодно, хотим мы этого или нет». Кай указал пальцем на дальнюю стену. «Когда Ливана поймет, что проиграла, а это случится очень скоро, она сбежит. И куда, вы думаете, она направится?» Император посмотрел на лунатиков, которые стояли к нему ближе всего. Судя по усмешкам, выступление новоиспеченного короля их изрядно забавляло. «Она заперла нас здесь не для того, чтобы защитить, и уж точно не для того, чтобы мы продолжали праздновать. Мы для нее запас живой силы. Когда подойдут гвардейцы, вы станете следующей линией обороны. Она использует ваши тела как щиты. Она превратит вас в оружие. Без малейшего сожаления пожертвует всеми для того, чтобы выжить. Вы еще не поняли». «Ей на вас наплевать. Вы всего лишь пушечное мясо». Глаза лунатиков по-прежнему искрились весельем. Невозможно было понять, поняли они хоть что-нибудь из его слов или нет. Ну-ка я продолжал. «Мы не обязаны сидеть и ждать, пока Ливана решит нашу участь. С вашей помощью мы можем выйти отсюда и доберемся до Королевского порта, где все будем в безопасности». Мужчина в первом ряду насмешливо щелкнул языком. «Бедный земной король говорит с нами так, будто мы дети. Не ждите, что мы склонимся перед вами только из-за короны с блестящим камушком. Мы не союзники, ваша милость, и никогда не будем воспринимать вас как равных. Королеве зачем-то понадобилось взять вас в мужья и сделать королем, но вообще-то вы и ваши спутники недостойны даже ноги нам мыть». Все расхохотались. Мужчина, говоривший с Каем, нагло усмехался, пока остальные лунатики упражнялись в остроумии и высмеивали землян. «Что ж», — ледяным тоном отозвался Кай, — «позвольте мне вас переубедить». Отстегнув портскрин, он включил карту Луны, увеличив ее так, что она оказалась над головами собравшихся. Голограмма Луны висела под потолком, мерцал большой купол Артемизии и прилежащие к ней городские сектора. Затем он показал флот, который накануне занял позиции в ближайшем нейтральном космосе. 60 кораблей, откликнувшихся на сообщение Императора, быстро двигались к лунной столице. У каждого из этих кораблей на борту оружие, которое может разрушить био-купола. У нас хватит бомб, чтобы превратить в руины все лунное королевство. Кайблифовал. Снаряды были не на каждом корабле. Однако земной флот мог нанести Луне существенный урон. Настроение в зале изменилось. Улыбки гасли, смех звучал неуверенно. «Пока вы мучили несчастную служанку, я приказал командирам открыть огонь, как только купола окажутся в зоне досягаемости. Но я отменю приказ, когда мои люди доберутся до порта». Дама с разноцветными волосами, любительница кукольного театра, нервно рассмеялась. «Вы бы не стали приказывать своим кораблям обстреливать дворец, ведь тогда погибнете и вы сами, и ваши друзья!» «А я и не говорил, что не буду целиться в центральный купол», – усмехнулся Кай. И «Если я не ошибаюсь, ваши дома и семьи в большинстве своем находятся за его пределами, в ближайших секторах». Мигающие корабли на карте подползали все ближе к луне. Аристократы испуганно переглядывались. Кай видел, они хотят обвинить его в лжи, но никто не решался сделать это первым. «По моим подсчетам, с напускным равнодушием сказал он». Осталось не больше двадцати минут. И если хотите вернуться домой, действовать нужно быстро. «Это очень плохо!» – бормотал гнусавый голос. Кре сразу поняла, кому он принадлежит. Сайнуса, туповатого королевского техника, она помнила еще с тех пор, когда работала на Сибил. Честное слово, уже в десять лет она разбиралась в компьютерах лучше, чем он. «Плохо, плохо, очень плохо!» — бубнил Сайнус, борясь с подступающей паникой. — Да выключите его! — рявкнул кто-то. Крес была почти уверена, что это был охранник, впустивший их в Каем в Центр управления системами безопасности. — Как? Видео уже закончилось. Я же не могу этого отменить! — простонал Сайнус. — Она меня убьет. Точно убьет! Едва сдерживая вздох, Крес попыталась размять лодыжку. Левая нога затекла, и девушка чувствовала, что икру вот-вот сведет судорогой. Ее удалось отвоевать пару сантиметров свободного пространства, но это движение лишь напомнило сведённым мышцам, как им пришлось скорчиться. Техник понял, что исправить уже ничего нельзя. Сделанного не воротишь. Так почему он тут торчит? Ну, обнаружил ещё какие-нибудь сюрпризы? Кисло интересовался стражник. «Издиваешься?» – взвился Сайнус. «Это видео...» «Королева!» Он не закончил свою мысль, но Крес и так догадалась, что он хотел сказать. Она видела записи с зала суда всего один раз, но до сих пор покрывалась мурашками при одном воспоминании. Обезображенное шрамами лицо Ливаны, вытекший глаз, а грызокуха. Такое не скоро забудешь, даже если захочешь. Теперь это увидели все. Кресс очень надеялась, что и Ливана тоже. Вряд ли после этого она сможет сохранить свои чары, хотя... Ливана столько лет училась держать лицо. Достаточно ли одного видеоролика, чтобы ее сломить? «Девчонку уже поймали», – хмуро спросил Сайнус. Она определенно знала, что делает. В другое время замечание техника польстило бы крес, но сейчас она мечтала, чтобы он поскорее убрался отсюда. Она все еще сжимала пистолет, который всучил ей торн, и ребристая рукоять отпечаталась на ее ладони. «Не твое дело», – проворчал стражник. «Просто верни все, как было, избавься от видео, пока...» Он замолчал. «Не было никакого пока. Им придется разбираться с... потом». «Я этим и занимаюсь», — огрызнулся Сайнус. «Она все тут переворошила. Чтобы привести систему в порядок, потребуется несколько дней». Крес перестала слушать. Судорога скрутила правую лодыжку, Я она вскрикнула от боли, пытаясь размять несчастную ногу. «Что это было?» Остражился Сайнус. Крест скривилась и выползла из своего убежища за системным блоком. В следующую секунду она уже стояла на ногах и переводила пистолет с охранника на техника и обратно. Голос у Сайнуса был песклявым, и можно было подумать, что он ровесник Крест, но выглядел он лет на пятьдесят, не меньше. Техник откатился в сторону в кресле, в котором сидел. Стражник выхватил оружие. Не двигая. Ой, Крес от новой судороги. Правая нога подогнулась, и она ударилась об угол стола бедром, которая и так пострадала от столкновения со статуей. Зрычав от боли, Крес опустилась, чтобы размять ногу. Потом опомнилась и снова навела пистолет на техника. Но охранник уже опомнился и решительно отобрал у нее оружие. Крес попыталась вернуть его себе, но быстро сдалась и подняла руку в знак капитуляции. Стражник продолжал держать ее на мушке. «Я безоружна», – робко сообщила Кресс. Охранник не обратил внимания на ее слова. «Это ты? Ты это сделала?» – спросил Сайнус, глядя на нее поверх экрана. «Да, сэр», – Кресс облегченно вздохнула. Боль отступала. «И позвольте вам кое-что предложить. Я тут невольно подслушала ваш разговор. Насколько я поняла, либо Ливана все равно казнит вас за то, что вы не остановили видео. Так, может, перейдете на сторону повстанцев?» Сайнус и охранник вытаращились на нее. Крест принялась разминать ногу. После революции надо будет снова начать делать зарядку. Ну, или хотя бы не прятаться там, где нельзя вытянуть ноги. «Серьезно», — продолжала она, — «я знаю принцессу Селену. Она очень хорошая и точно не казнит вас, особенно за то, в чем вы не виноваты». «Так, ты пойдешь со мной», — сказал стражник, хватая ее за локоть. «Подождите». Закричала Крес, пытаясь вывернуться. «Вы что, действительно предпочтете казнь?» Стражник фыркнул и потащил ее к выходу. «Восстание скоро будет подавлено». «А вот и нет!» Упрямо вскинула голову Крес. «Ливана лишится трона, и нашей новой правительницей станет Селена!» Сигнал тревоги прервал ее пламенную речь. Стражник резко повернулся к экрану в противоположной части комнаты и крепко прижал Крес к себе словно это она представляла собой опасность легкомысленной юбочке и с подкашивающимися ногами. «Что там еще?» – заорал стражник. Сайнус уже стоял возле мигающего красным экрана и с изумлением бормотал. «Кажется, на нас напали». «Разумеется, на нас напали». Сайнус помотал головой и увеличил изображение на голографе. В небе над мерцающими куполами Артемизии виднелись космические корабли, нарушившие границу нейтрального пространства. И они быстро двигались к городу. «Военные корабли землян!» прошептал техник побелевшими губами. Некоторое время они молча смотрели на корабли, которые прямо на глазах превращались в реальную угрозу. Крест первая пришла в себя и попыталась выпрямиться, но стражник крепко держал ее. «Все верно». «Сказала она, радуясь, что ее голос не дрожит. Принцесса Селена заключила союз с землей. Если Ливана не сдастся, мы уничтожим вас всех». Она облизнула пересохшие губы и вывернула шею, чтобы заглянуть в лицо охраннику. Она очень надеялась, что ее слова звучат убедительно. «Но еще не поздно перейти на сторону победителей».